Позже, занимаясь текущими делами, Артамонов связался с Эммой Робинсон. Его аватар возник в центре виртуальной рубки, просторного полупрозрачного зала, где время казалось иным, замедленным. Эмма стояла в центре, окруженная голографическими проекциями. На полупрозрачных стенах висели схемы временных искажений, Графики энергетических всплесков, кривые частотных наложений, срезы сенсорных данных, собранных на месте последнего столкновения с Тумами. Пространство казалось живым, все дышало напряженным ожиданием. Эмма, что нового? Как обстановка на границе? Спросил Артамонов. Его голос был спокойным, но за этой выдержкой чувствовалась тяжесть. Пока, все тихо ответила она, сразу повернувшись. То мы затаились. Ни патрулей, ни разведки, ни дронов. После удара адмирала тишина. Ты думаешь, причина только в этом? Артамонов приподнял бровь. Тон его был скорее испытующий, чем сомневающийся. Других объяснений нет, произнесла она, с уверенностью, в которой, впрочем, пряталась тонкая тень. Возможно, недосказанность или осторожность. «Победа адмирала обошлась нам слишком дорого», — задумчиво продолжил он, глядя на медленно вращающуюся проекцию разрушенного сектора. — Приходится учиться на ходу, лидер, — тихо сказала Эмма почти шепотом. — Времени на теорию у нас нет, нужно действовать. Адмирал занимается тактикой, а ты что со стратегией? Придерживаюсь смешанного подхода. Локальная защита с возможностью превентивных ударов. Но...» Она запнулась, затем заговорила быстрее. «Я начала думать, может, попробовать инициировать контакт? Попытаться выйти на них? Договориться?» Артамонов сжал губы. «Идея не нова, но как? Они не воспринимают мир как понятие. У них нет слова переговоры. Только программные коды вторжения и противодействия. Они созданы для войны, Эмма. Это их основа. — Возможно, ты прав, — неохотно согласилась она. Но все же с У звездного сектора Тумов был неплохой контакт, дающий надежду на прогресс в отношениях. Артамонов на несколько шагов отошел его аватар как в реальности сделал медленный круг по залу с момента последней битвы прошел год год в течение которого мир держался на хрупком равновесии слишком хрупком он взглянул на эмму ее фигура уже изменилась мягкие очертания будущего материнства придавали ей одновременно уязвимости силу свет от голограмм падал на ее лицо и в нем читалась внутренняя уверенность, даже вера. — Переговоры — это хорошо, — произнес он медленно. — Но если мы начнем с них, не укрепив флот, не проверив тактику, это будет выглядеть как слабость. Они просчитают это. Он на секунду замолчал. В этот момент в зал вошла Ирина. Настоящая, не аватар. Она приблизилась к мужу, мягко обняла его со спины и прислонилась щекой к его плечу. В ее глазах не было ни страха, ни сомнений, только тепло. — Надо пробовать, Ваня, — сказала она почти шепотом, но очень ясно. — Мы победим их военной силой. Я знаю это, и ты знаешь. Он не ответил сразу. Прижал ее руку к себе, закрыв глаза. «Сначала ты родишь, а потом займемся переговорами», — сказал он, наконец, выбирая слова, чтобы не тревожить ее. «Ну уж нет», — усмехнулась она, отступив на шаг, но продолжая держать его за руку. «Время не ждет. Что касается беременности, то, думаю, на одном ребенке мы не остановимся. Разве не так?» Он рассмеялся. По-настоящему впервые за долгое время. Смех был тихим, но в нем прозвучала жизнь. Так, конечно, так. Тогда позволь мне начать. Я разработаю алгоритм переговорного протокола, так, чтобы это выглядело не как слабость, а как расчет. Дипломатия, основанная на силе, может не сработать. Она говорила спокойно, уверенно. В ее голосе зазвучал тот самый блеск ученого, за который он ее и полюбил. «Вот это другое дело», — ответил он, взглянув на Эмму, на жену, на карты, на данные. Все складывалось в новую формулу. «Разработай, а мы начнем готовить реализацию». На то мы порешили. Ирина, не теряя времени, ушла готовить алгоритм, а лидер, глубоко вздохнув, повернулся к своему кибернетическому помощнику, Сосолу. Тот всегда находился рядом, словно безмолвный страж, который в любой момент предоставить объективную информацию и аналитику. Его голограмма мягко мерцала, отражаясь на стенах зала, создавая атмосферу технологической надежности. — Что скажешь по поводу переговоров? — спросил Артомонов. Его голос звучал задумчиво, будто он уже предвидел сложности, с которыми придется столкнуться. Цесол чуть повернулся к лидеру. — В прошлом такое было, — начал он спокойным голосом, но с легкой ноткой механической бесстрастности. В архивах сохранились данные о контактах между биологическими особями наших цивилизаций. Но, увы, они ни к чему не привели. Переговоры велись всего один раз, продолжались два месяца. Итогом стала полномасштабная война. Если вас интересуют детали, я их сброшу для просмотра в накопителе. Артамонов на мгновение замер. Его взгляд стал тяжелым, словно он пытался представить те давние события. «Сбрось!» — произнес он. Его голос звучал уверенно. «Всегда интересно узнать, как было в прошлом». Цесол выполнил команду мгновенно. Архивный файл появился в системе лидера, словно древний свиток, раскрывающий свои тайны тот мельком взглянул внутренним взглядом пробежавшись по основным заголовкам и решил заняться просмотром детально позже когда освободится. дел было много и каждое требовало внимания нужно вникать анализировать принимать решения наконец день подошел к завершению иван собрал последние документы и отправился домой Дом находился на берегу теплого моря, окруженный садом с экзотическими цветами и деревьями. В центре сада располагался бассейн, чья гладь отражала последние лучи заходящего солнца. Это место дышало спокойствием и гармонией, словно специально созданное для того, чтобы забыть о тревогах дня. Там его уже поджидала Ирина. Она стояла у входа, ее лицо светилось теплом, а глаза были полны любви и заботы. Они вошли в дом, где и встретил аромат свежезаваренного чая и легкая музыка, создающая уютную атмосферу. «Как прошел день?» — спросила она, присаживаясь на диван рядом с ним. Они побеседовали, обсудили различные темы, от текущих дел до планов на будущее. Говорили о ребенке, который скоро должен был появиться на свет, о том, как изменится их жизнь. «Ладно, пойду в кабинет поработаю», — произнес Артамонов, поднимаясь с дивана. «Давай, а я поухаживаю за цветами», — ответила Ирина с мягкой улыбкой. Она вышла в сад, а он, наблюдая за ней из окна, почувствовал, как внутри него нарастает чувство покоя и благодарности. Просто идиллия, — прошептал он сам себе, — прежде чем закрыть дверь кабинета.